Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда. Но зато Никите все время приходилось держать ухо востро. «За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз. В сенях замерзла вода в катке. И когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык». «Мама, честное слово, страшная жара», — сказал Никита. «Прошу тебя надеть башлык». «Щуки кулят и душит». Я, мама, хуже простужусь в башлыке. Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту. Голос у нее дрогнул. Я не знаю, в кого ты стал неслухом. Идем заниматься, сказал Аркадий Иванович. Стал решительно и быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слепаются. В большой пустой белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, Никита сел за стол весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник. Нос! Сказал он бодро, на чем остановились, и отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи. Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля шестьдесят четыре копейки за аршин и черного сукна прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, Представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель. На пыльной плоской полке лежали два куска сукна. Купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту. «Ну что же ты думаешь, Никита?» — спросил Аркадий Иванович. «Всего купец продал восемнадцать аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?» Никита сморщился, купец совсем расплющился, оба куска сукна вошли в стену, завернулись пылью. Аркадий Иванович сказал, ай я». И начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя «одна в уме, две в уме». Никите казалось, что во время умножения «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. А солнце искрилось в двух морозных окошках классное, выманивало. Пойдем на речку. Наконец, арифметикой было покончено, начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать. Все животные, какие есть на земле, Постоянно трудятся, работают. Ученик был послушен и прилежен. Высунув кончик языка, Никита писал. Перо скрипело и брызгло. Вдруг в доме хлопнула дверь и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку. «Что, почту привезли?» Никита совсем опустил голову в тетрадку. Так и подмывала засмеяться. "Послушный и прилежен», — повторил он распев, «Прилежен, я написал». Аркадий Иванович поправил очки. Итак, все животные, какие есть на земле, послушные и прилежные. Чего ты смеешься? Клякцу посадил. Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Аркадий Иванович, поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки, Александра Леонтьевна, что сам мне нет? Никита догадывался, от кого он ждет письмецо, но терять времени было нельзя».